Несмотря на все сказанное, все же нужно найти его святыню. Энергия Кучного Сана может иссякнуть, если Надека будет ждать, пока её волосы отрастут. А что если... А? Если ты в самом деле так сильно переживаешь за свою чёлку, я мог бы её поправить. Внезапно Кучного Сан предлагает настоящее решение, и Надека теряет дар речи. «Ха? А ты можешь так сделать?» спросила Надека шепотом. чтобы никто не услышал. Надока в этот момент переобывалась, и честно говоря ее пальцы дрожали, когда она доставала свой обувь из шкафчика. Я же бог знаешь, это мой долг, слушать людские мольбы. Я не планировал предлагать тебе что-то взамен, но если ты найдешь мою святыню, то я мог бы исполнить твое желание и вернуть тебе твою челку. Надыко молчала. Выглядишь взволнованной. Я не хочу преувеличивать и давать тебе ложную надежду, Я могу лишь ускорить рост твоих волос не более. Я не обещаю, что смогу вернуть все на свои места! Повторил Кучного немного подчеркивающим тоном. Но надо не важно, что именно он хотел подчеркнуть. Важно было только одно: чтобы волосы надока стали длинней. То есть прямо сейчас? Научись слушать, когда люди с тобой разговаривают. И змею тоже! Как только ты найдешь мою святыню, помнишь? Разве не очевидно, что я сейчас на такое не способен? О! Это обескураживает. Другими словами, чтобы вернуть себе чилку, Надека нужно рыскать по ночному городу в образе какого-то неизвестного оригинального персонажа. Конечно, радует, что появилась хоть какая-то надежда, но вот что интересно. Он ведь может лгать, чтобы Надека почувствовала себя легче. И даже если это не так, даже если слепо довериться ему, как будто ничто не может пойти не так, Надека все равно не имеет ни малейшего представления, где находится его святыня. Более того, мы недавно выяснили, что способность кучного Сана к обнаружению может давать сбой, так что дальнейшие перспективы весьма туманны. Складывается впечатление, что ситуация нисколько не улучшилась. Кто знает, может чёлка Надека успеет отрасти, пока мы ищем святыню кучного Сана. Серьезно, сколько у него осталось времени? Нет-нет, Надока! это как раз не проблема. А? Не проблема? Почему? Что ты имеешь в виду? Мы можем найти мою святыню уже сегодня ночью. Мы превратим проклятие в благословение. Но знаешь, когда жизнь дает тебе лимоны, делай из них лимонад. Как бы странно эта поговорка не звучала из моих уст. В любом случае, вчерашний сбой, возможно, пошел нам на пользу. Усмехнулся Кучинава, хотя, конечно, на самом деле он физически не мог улыбаться. Пусть для тебя это было катастрофой, но для меня потеря челки может оказаться настоящей удачей. Твоя жертва не была напрасной. «Пожалуйста, не надо приносить челку надо в жертву. От этого совсем не легче». «Но что ты имеешь в виду?» «Ща-ща-ща!» «Может быть, для тебя это не более чем «нет худы без добра», но, по крайней мере, я бы не сказал, что не было бы счастья, если б счастье не помогло». «Надека не понимать, какая между этими пословицами разница». «Разве не не про одну и ту же?» «В общем и целом, Каеми, приютивший тебя, дал мне представление о том, где находится моя святыня». Хотя естественно, не могу утверждать, что абсолютно в этом уверен. «Правда? Тогда...» «Поиски Надека могут закончиться уже сегодня. В этом случае, правда, можно сказать, что нет худа без добра. Оно того... не стоило, конечно, но это хоть какая-то компенсация». С другой стороны, прошлой ночью Надека уже предавалась подобным чувствам, так что рано радоваться. «Итак, кучно, Вассан, у тебя есть идея?» «Думаю, я скажу тебе сегодня вечером». Все равно до тех пор мы не можем вести поиски. К тому же это место тебя, скорее всего, удивит. Ты ведь хочешь сосредоточиться на учебе. Это не значит, что у Надека куда-то делается нежелание сидеть на уроках с такой прической. Просто из-за ощущения, что это будет против правил, Надека еще сильнее чувствует себя виноватой. «Это место удивит Надека? Значит, Надека знает, где это?» «Да, значит». Получается, во вчерашнем разговоре с братиком Кайоми или Шунобо Или с Цукихи, был какой-то намек, что-то навело тебя на эту мысль, Кучнавасан? Очевидно, что да. Но Кучновасан не дал четкого ответа, ни утвердительного, ни отрицательного. Но я думаю, что так и есть. Не то чтобы это было не так. Он дал расплывчатый ответ: А От такого ответа Надока стало неуютно. Кучновасан, если ты хочешь и дальше называть Надока своим партнером, то говори все как есть, а не отвечай загадками. Ведь именно Надека предстоит заняться поиском. А нет, не волнуйся. Я вовсе не зазнался ничего не замышляю. Я просто еще не придумал, как лучше будет тебе сказать. Но... В любом случае, разве у тебя сейчас нет других вещей, о которых следует переживать, и других проблем, которые нужно решить, а? И то правда. Например, почему Цукихи внезапно отрезала Надека челку. По словам Кучинавы, это потому, что Надека не так ее погладила, когда она была не в настроении. Но... Сукихи может злиться от лица других людей. Возможно, она переняла идеалу братика Кайоми, переживающего за других. Но остается непонятным, почему ее ярость привела к такому результату. Может быть, стоит просто спросить ее. Но в то же время это кажется бессмысленным. И кроме того, учитывая приговор, вынесенный братиком Кайоми, Надека не может появиться в доме Рараги без причины. Даже звонить не стоит. «Да, об этом еще нужно подумать». Первая мысль заключается в том, что она решила из силы разбить сердце Надека, отрезав челку. но это выглядит как-то недальновидно. «Разве это неправильный ответ?» «Получается, ты все поняла, Надека? Бинго!» «Если же ты находишь этот ответ недальновидным, то, думаю, тебя стоит мыслить шире. Подумай не только о том, почему она тебя подстригла, но и о том, почему ты говоришь о себе в третьем лице». Кучный похоже, был потрясён. Его слова смутили Надека. «Мыслить шире?» «Он хочет сказать, что нужно мыслить все время? Всегда?» Да и мне передохнуть. Думать все время было бы слишком утомительно». Начала говорить Надека, не задумываясь, но вдруг прервалась. «А, я замолкаю». У Надека не было времени этому удивляться, потому что в тот же момент... Сангака! Сзади послушался голос, после чего кто-то положил руку на ее плечо. Это не вызвало такого уж отвращения... Поскольку это было прикосновение через одежду, но она была по-настоящему удивлена. Надака резко обернулась и увидела перед собой учителя Сосаябу Увлекшись Увлёкшись разговором, она совершенно забыла, что уже пришла в школу. И вот Нада вновь напряжена. Сосаябу Сансэ, видимо, ничего не слышал, так как учна сан заметил его пером и замолчал. Подумав об этом, Надока взглянула на его лицо. «М? А?» Он смотрел на Надека с неприкрытым подозрением. Казалось, что он мог что-то заметить, но это не так. сасаябу Сансей не был удивлен ничему, связанному с Кучинавой. Дело в прическе Надока. Он не мог увидеть ее со спины, поэтому, конечно, удивился. «Должно быть, обознался. Прошу прощения». «А, нет, я Сангоку». Сансей уже было собирался уйти, но Надока его восстановила. В этом не было необходимости, но это получилось как-то рефлексивно. «Это я, Сангоку Надека». «Сангоку! Так и вот, как ты выглядишь на самом деле!» «Какие жестокие слова!» Надека подумала то же самое себе самой. Но она не хочет, чтобы люди думали, что это и есть настоящая Надока, не хочет быть версией со странной прической. Сосояба и прокашлявшись, продолжил. «На тобой кто-то издевается?» — спросил он. «Так вот, как это выглядит со стороны. С точки зрения учителя, эта уникальная и стильная прическа выглядит как результат бессердечных издевательств верстников Надека. И знаете что? В принципе, так оно и есть. Только вот мы ходим в разные школы, но от точно ровесница Надека. Надека молча покачала головой. Прямое отрицание «нет, надо мной не издеваются» может привести к обратному результату, будто Надека пытается отрицать совершившийся факт. Похоже, план Надека сработал... И Сасаяба Сансей выглядит убежденным. Хорошо, тогда. Хоть он и чувствует облегчение, но выглядит немного разочарованным. И понимает, понимают, что он чувствует. Возник не в классе такая серьезная проблема, как издевательство, и учитель мог бы попытаться с ней справиться. Во всяком случае, это обозначило, что произошел некоторый сдвиг от нынешнего положения вещей. Учителя в конце концов профессионалы. И если есть какая-то проблема, они могут ее решить, но. Они могут обеспечить разве что ситуацию, когда никто ни с кем не дерется. Они не могут заставить людей ладить друг с другом. Поэтому Надека понимают, почему ухудшение ситуации могло показаться ему улучшением. И все же он был бы последней сволочь, если бы произнес что-то вроде «Эх, если бы только над тобой начали издеваться, сангоку Оставь Надека в покое. «Кстати, сангоку о том, что я просил тебя сделать на днях, есть успехи?» Спросил он меня тему. Во всяком случае, ему казалось, что он сменил тему, но Надека, который его слушала, так не считала. Похоже, он именно на эту тему и собирался поговорить с Надека, хорошо, что он не слушал разговора с Кучинавой. Пусть она сильно устала, пусть она и на грани смерти, но прямо сейчас нужно собраться с силами, в то же время она не может доверять Сосея Да, конечно, нехорошо так относиться ко взрослому человеку, особенно к своему классному руководителю, Но Надока ничего не могла поделать с этим своим чувством. Ну, то есть он озвучил свою просьбу на днях. Но эта проблема тянется без каких-либо признаков улучшения с самого начала второго триместра и, по сути, уже пустила корни. Такую проблему невозможно решить за каких-то несколько дней. Если придираться, то можно начать подозревать, что он воспринимает это как часть своей рутинной работы, спрашивает Сангоку Надека о ситуации в классе каждый раз, когда ее видит, и что он готовит для себя алиби или оправдание своему проволу в качестве классного руководителя. Выглядит довольно мерзко с такой точки зрения, правда? Но Надока не отличается добродушием, поэтому ничего не может поделать с тем, что ей в голову приходят именно такие мысли. Кроме того, независимо от того, что на самом деле думает сам Са Сосаебо-сансей, Надока считает, что на его месте она поступила бы так же. Пускай эти мысли проносятся в голове Надока, она не выскажет их ему в лицо. Ни за что. Надека просто молчит и смотрит в пол. А она будет ждать, пока Сосаяба Сансей не сдастся и не уйдет. Неважно, каковы его намерения. Неважно, прошло ли всего несколько дней или нет. Надака не сделал ровным счетом ничего. Никаких новых событий не предвидится. Ситуация все еще поставлена на паузу. Но сегодня ка не получается использовать свой обычный способ решения проблем. Сосаяба Сансей, похоже, сегодня на удивление настойчив и все еще ждет от нее ответа. Почему так? Неужели со вчерашнего дня что-то поменялось? Надока это кажется странным, но она быстро находит причину, что изменилось со вчерашнего дня. Конечно же, прическа Надека. Она может сколько угодно смотреть в пол, но он все равно видит ее лицо, а если он может видеть выражение лица Надека, то может понять, что она вовсе не так обеспокоена, как об этом говорится. Какой ужасный эффект от стрижки. Очень неожиданно. Фактор мрачности Надека сильно уменьшился после того, как ее челка исчезла. С этим уже ничего не поделать. Вряд ли Надека сможет как-то скрыть свое лицо. Ей нужно просто придумать убедительное оправдание и убраться во своёси. Но что сказать? Простите, Надека сейчас проводит активное расследование, выявляет проблемы, разрабатывает план действий, подготавливает подходы с разных сторон и каждый вечер проводит мозговые штурмы. Что-то вроде того? Нет, нет, ничего подобного. Нужно придумать нормальное оправдание, надо конечно, -ка как обычно. Нужно начать с извините, как всегда, с чёлкой или без чёлки, а остальное можно придумать на ходу. Да заткнись ты уже, задолбал. А? Кто-то только что что-то сказал? Конечно, у меня нет никаких успехов. Может уже перестанешь прикладывать свой чёртову работу на меня? А?